Глава 25. Асмос лихорадила Успокоительные настойки переползли в разряд дефицита. Их просто не успевали готовить в требуемых количествах. Распространилась мода на гадальные камни давно и прочно признанные шарлатанством, но все еще имеющих силу над человеческими слабостями. Двор лихорадило вдвойне. Подданные не успевали тщательно переживать одну новость, как появлялась следующая, требующая не менее тщательного обсуждения, всестороннего. Одновременно с рассказами о свадьбе пятого по дворцу Пронеслась весть об открытии второго дара у дочери Фильярга. Ко всем первенцам высочеств всегда было приковано повышенное внимание, но эта девочка занимала особое место в умах асмоссов, и вроде причин не было, особых, двойняшка. Но тут скорее ее обвиняли в том, что чуть не убила своим рождением мать и брата. Ни наследница, ни первенец, и после рождения о ней должны были забыть. О таких вспоминают ближе к брачному возрасту, чтобы оценить перспективность брака, но мелкая регулярно напоминала о себе, причем в основном скандалами. Самый младший поступила в академию, нарушала дисциплину, дралась, сбежала кататься на колкалосах, еще и корабль спалила, а в конце и вовсе выдала почти оскорбление, стала единственной водницей в королевской семье. И все как-то единогласно сходились, что это еще не конец. Вы слышали, что дочь четвертого учудила? И не говорите, вся в мать. и небось, ядом захлебнулись. Как они нас полоскали когда ее увидели. Тут обязательно шло злорадное причмокивание. Слышал император от радости, аж подавился. Еще бы, такой скандал в честном семействе. Но малышка не подвела, плевал на их воду, на центр силы. Всем доказала, что огонь сильнее и может проснуться даже в таком мокром месте. Подобные разговоры неизменно заканчивались предвкушающим. Поглядим на нее, как подрастет. Вот, например, ежегодные состязания детворы во дворце. Девочкам запрещено в них участвовать. Но времена такие, может, и разрешат. Ее высочество точно не упустит случая поучаствовать следом за братом. Вторым поводом для волнений асмосцев была, конечно, свадьба шестого. Но тут говорили больше о невесте, чем о женихе. А что жених? С ним-то все понятно. Со Сарой странно было бы, если бы не вырос сильнейшим из принцев. И вовсе не удивительно, что огонь выбрал его с такой-то поддержкой. При этих словах родители, как правило, выразительно смотрели на собственных чат, мол, даже из задохлика при правильном воспитании можно вырастить настоящего асмоса. Брали бы пример, честное слово. Майра же. «Кровь есть кровь, в деда силы пошла. Зря он, конечно, над внучкой издевался». Воспитывал бы по-нормальному, в любимчиках у королевской семьи сейчас ходил бы. Слышал, на все прошения ответ неизменен. Внучка у вас только одна. И та, как только дед попытался прибрать к рукам, быстро выскочила замуж. Причем семья ее мужа такова, что не подступишься. А с дедом она принципиально общаться не желает. И муж ее в этом поддерживает. Я, когда старика последний раз видел, аж глазам не поверил. Сдал и сильно, да и в голове, похоже, больше пепла, чем мозгов. А невеста-то недалеко от него ушла. Из империи вернулась, сама на себя не похожа. Говорят, одному из слуг смерть напророчила. Так и сказала, готовься, через неделю. И он поверил. Дела доделал, имущество завещал и помер ровно в тот день, что она сказала. Вот такая у нас теперь будет королева. Сама смерть у нее в подружках. Это значит, не просто казнить решила, еще и подтвердила, что правду умрешь и никакого помилования. Ага, просто в глаза заглянув, у нее ж силища. Мозги наизнанку вывернет, даже не устав, и закон всегда на ее стороне. Если незаконно в чью-то голову залезет, муж прикроет. Не будет же он ее сажать. Я тут подумал, надо бы свернуть пару проектов, человечка одного уволить, а может и двух, и налоги в казну заплатить, на всякий случай. Правильно, я уже... «Слышали слух, что король теперь может жениться лишь однажды? Так что ее высочество с нами надолго, подозреваю, навсегда!» «Нет, ты только посмотри!» Третий захлебывался от восторга, просматривая внушительную стопку листов у себя на столе. Лицо почти трескалось от улыбки. «Она еще на трон не взошла, только выпускные экзамены сдает!» Замуж собирается. А они уже массовое покаяние устроили. Надо же. Все-таки это он украл. Погонится, а как клялся-то? Матерью, между прочим. И Харт любовно разгладил лист бумаги, чуть не поцеловав. Если б шестой не решился предложение сделать, я б сам Майру замуж позвал. От его имени, конечно. Мы столько сейчас дел закроем. «В отпуск пойду!» И он мечтательно зажмурился. Первый хмуро молчал. Покаяние воров и заговорщиков его мало интересовало, как и восторге младшего. Тот слишком уж обожал свою работу, будто в людских пороках было что-то примечательное. Все же одинаковое. Меняются только места и имена. «Они оба равны!» оборвал он восторженную речь брата, садясь на стул поморщился, вскочил и нервно заходил по кабинету. Харт, с сожалением, отложил очередное чистосердечное. Ведь как пишут, как пишут-то, сволочи, прям роман издавать можно. Аж за душу берет и слезу прошибает. И с укором посмотрел на брата. По лицу видно, сейчас ему радужное настроение испортят. А сколько всего хорошего случилось за утро. Особенно радовала пара намеков, на возросшую активность старших братьев. Ожидаемо. Империя теперь примется за них всерьез, пытаясь подмять под свое влияние. Асмос слишком давно у них торчит, как кость в горле. Прощать такое никто не собирался, несмотря на брак и всевозможные заверения. Визит императора, конечно, ничего не изменит, потому как слова – это одно, а политика – совсем другое ведь никто не мешает империи любить своего младшего брата как и получать с него выгоду так что пытаться развести их будут на многое разрешить например стоянку и заход военных судов продать часть земель с месторождением кристаллитов да мало ли интересов может возникнуть у уважаемых людей из благословенной империи Так что работы предстояло много, и массовое покаяние подданных изрядно ее облегчало. «Что там у тебя?» — не без раздражения спросил Харту первого. «Кто равен и чему?» Я смотрел Олю. Лиестер замер на месте, смотря на пустую стену, точно увидел там что-то особенное. Физически она в порядке, более чем в порядке для той, у кого... Только что проснулся второй дар. Ты же знаешь, как это бывает? Особенно если раскрытие происходит быстро. У тебя полного контроля над первой стихией нет, а тут вторая. Скольких мы каждый год теряем из-за огненной лихорадки или выбросов. Даже сейчас не всегда успеваем с контуром. Ребенок сгорает, а тут одно сплошное спокойствие. Стихии в равновесии. Никаких возмущений, нестабильности. Но самое странное другое. Первый отмер, отвернулся от стены, посмотрел расфокусированным взглядом на Харта. Они одинаковы. Если б не знал, ни за что бы не определил, какая стихия проснулась первой. Ты же понимаешь, что это значит? Харт поежился под взглядом брата. Оттого отчетливо несло безумием. Еще и этот бред. Как? Стихии могут быть равны в одном человеке. Один дар всегда основной, второй слабее, иначе с ума сойти можно. Быть порванным на части. Ты уверен? — уточнил Харт. Если допустить, просто допустить, что так оно и есть, девчонку надо изолировать, посадить под замок и пускать к ней только тех, кто с допуском. Харт тряхнул головой, прогоняя разумные в целом мысли и напоминая себе, что Ассара дочь не отдаст. — Ты слышал что-нибудь об универсалах? — спросил вдруг Лиестер. Харт прикрыл глаза, стараясь удержать под контролем взбунтовавшиеся мысли. — Универсалы. Зависть и боль их мира. Те, кому не надо было сражаться за дар. Кто принимал силу как данность. Кому не требовалось контролировать каждый шаг, каждую эмоцию, чтобы не устроить пожар, потоп или ураган. Фатты, например. По работе Харт сталкивался с ними. Нечасто. Асмос был им не слишком интересен. Да и денег они всегда хотели столько. Ни один бюджет не выдержит. Но каждая встреча – это полный превосходство и жалость и взгляд. Это игра силы внутри. Источник точно сверкающий всеми гранями кристалл. Ограничения, конечно, были и у Фаттов, но Харт не без зависти считал их любимцами богов. Почему одним все достается через боль и ограничения, а вторые получают силу почти играючи? Думаешь, она? Он помолчал, не решаясь озвучить, в принципе, приговор. Универсальность девочки не простят, потому как до сих пор на Асмосе Главная задача женщины – выйти замуж и родить ребенка. Все принятые обществом изменения – это жениться теперь желали исключительно на образованный, чтобы можно было похвастать перед друзьями. Женщине даже позволялось поработать немного после учебы, но недолго, чтобы красота не увяла, а родственники не потеряли терпения. Точно можно будет сказать после открытия третьего дара – криво ухмыльнулся Лиестер. «Ну, или если ты разрешишь на пытки Ассары, потому как уверен, она в курсе особенностей дочери». Саму подготовку к свадьбе Аль почти и не запомнил. Все внимание было поглощено сдачей выпускных экзаменов в академии, и никто, ни один, не собирался делать ему исключение. Преподавателям было плевать на его усиленную стажировку во дворце, на то, что летом он сдал свой личный экзамен на выживание. Наставник по боевым искусствам лишь спросил с усмешкой. «Слышал, курсант, вы против одного мертвяка с трудом выстояли, еще и ранить себя позволили». То, что он, кронпринц, только усугубляло положение. Каждый стремился принести пользу стране, и посадить на трон правителя, в которого впихнули как можно больше знаний, чтобы на любой вопрос или на любую проблему, без запинки, дурдом. Майра не жаловалась, но в их редкие встречи выглядела жутко замотанной. Он знал, что на девушку сильно насели. Братья словно только сейчас осознали, кто станет их королевой. И испугались. Харт лично возил на рудники демонстрировал, что бывает с преступниками, делился самыми жуткими подробностями, потом принимал зачет по праву и лишь с третьего раза был удовлетворен знаниями законов, и это не считая продолжавшихся занятий по этикету, дипломатии и остальным необходимым для будущей королевы вещей. Шестой не скрывал, что видит в Майере не просто жену, а соратницу и советницу, ближайшую. Вот двор и паниковал. Но любой костер рано или поздно сгорает. Зимние праздники обрушились на дворец с угробом. Накануне выпало много снега, а потом выглянуло солнце, и он начинал таять, сползая с крыши на головы гостям, веселящимся в парке. Там уже возвели ледяной дворец, снежную крепость, заморозили пруды, превратив их в каток. Эти праздники были не похожими на другие. В украшении дворца решили совместить свадьбу и праздники. Снеговики ходили по коридорам парочками, наряженные в красные одеяния. Вместо снежинок по коридорам порхали сердечки. Они липли к гостям со звуками поцелуев или хихикая, просили их поцеловать. Только сугробы остались прежними, внезапно высыпающимися гостям на головы. Ну и подарки по потолкам разноцветными тенями скользили вальжгасы держа в пасти коробки конфеты, игрушки, послания или просто букеты цветов. Главы семейств дружно вздыхали, подсчитывая расходы. Нарядов в этом году требовалось на два больше. «Так», «Та — многозначительно произнес фильярк, выразительно смотря на двойняшек. Детвора мигом опустила головы, вид приняла образцовый и хором пообещала. «Мы не будем!» «Что не будете?» нахмурился четвертый, прокручивая в голове варианты от затопления до сожжения дворца. «Ничего не будем!» клятвенно заверила его дочь. «Это же свадьба брата!» И она укоризненно посмотрела на отца. «Пусть меня как угодно обзывать станут, я даже не моргну!» поддержал ее Илья. «А кто-то будет разочарован», – провокационно прошептала ему на ухо жена, и фильярк неодобрительно глянул на Юлю. Он знал, какие ходили по дворцу слухи. Он первый уже подходил с предложением поселить Олю у себя в лаборатории, мол, лично готов обучать, кормить, играть, рассказывать сказки и даже косички заплетать. Ушел обиженный, отказом. После нарисовался третий, зачем-то долго вещал об обязанности граждан делиться с властью стратегически важной информацией. И глядел с намеком. Фильярк честно ответил, что всю важную информацию он регулярно докладывает, а до личной власти не должно быть дела. Личное же получил многозначительное «ну-ну» и был оставлен в тревожном недоумении. А потом подготовка к свадьбе, точнее, к визиту высоких гостей, захватила и его. И вот оно. Ему бы сосредоточиться на своих задачах и не уронить честь армии и флота перед лицом шикринарцев, а он с собственными детьми проблемы решает. Потому как фильярк посмотрел на дочь оценивающим. Да он от императора меньше проблем ждал. Четвертый всерьез обдумал вариант объявить дочь больной и запереть в комнате, потому как она точно заставит его понервничать, даже если ничего не натворит. Потом вспомнил о ночных исчезновениях из спальни и отказался от этой идеи. Значит так. Фильярк решил прибегнуть к проверенному способу, загрузить отпрысков каким-нибудь делом. Делегация из империи прибыла вчера. Возможно, он подчеркнул, понижая голос и принимая заговорщический вид. Они захотят нас проверить, например, насколько хорошо мы контролируем огонь. Иль покраснел, смущенно опустив голову. «Поэтому вы крайне мне поможете, если будете не просто шляться по коридорам, морозить пол под ногами гостей или высыпать им сугробы на голову» а наблюдать и докладывать обо всем подозрительном. Понятно? Детвора, просияв, дружно кивнула, и в глазах загорелся огонек энтузиазма. Фильярк ощутил укол совести. Третий ему такой подставы не простит, но брату не понять, каково это, когда собственную дочь начинаешь опасаться. Еще раз повторяю, никуда не лезть, сообщать ближайшим безмолвным, «Ну и не забывайте, сигнал тревоги на браслетах для настоящей опасности, а не игры. Отчет каждый вечер. Лично мне. Ясно?» Дети закивали столь усердно, что четвертый испугался, что у них оторвутся головы. Он поспешно махнул рукой, отпуская их. «Ты с ума сошел?» — возмутилась жена, с тревогой смотря двойняшком вслед. Фильярк снисходительно усмехнулся. «Женщина в асмосе переживали за детей до того момента, как у них проснется дар, и первые месяцы после этого. А потом следовало не переживать, а тренировать, ибо огонь. Он знал, что жена ненавидит эту пословицу, но сам он вырос с ней на устах. Огонь любит сильных. И точка. «Теперь они точно куда-нибудь влезут!» – всплеснула она руками. «Дорогая, тебе не стоит так сильно переживать. Дворец полон охраны». Он обнял ее за талию, прижал к себе, с грустью думая о том, что последние годы были пропитаны заботой о детях, делами, а сами они как-то потерялись в этой занятости. «Это их территория. Огонь не даст в обиду». «Вот именно!» Она стукнула кулачком ему в грудь, взглянула с обидой. «Он слишком их балует» и с радостью позволит себя втянуть в любую авантюру. И я до сих пор не понимаю вашей легкости в отношении к детям, ведь они еще совсем малыши, у нас такие, во второй класс ходят. Так и наши, пожал плечами фильярк, на втором курсе. Но если их не занять чем-то полезным, они от безделья влезут в еще большие неприятности. А так слежка прекрасно развивает наблюдательность. «И ты не ждешь никаких провокаций?» – прищурилась Юля. «Император не дурак, да и хорошо держит своих под контролем. На свадьбе внучки он же не допустил ничего такого, хотя желающих было предостаточно». Юля не согласно покачала головой, но возражать против решения мужа не стала. В некотором смысле он прав, она слишком их опекает, По меркам Асмоса, свекровь уже устала намекать ей об этом. Перед императором они предстали тем же вечером. Первым в череде праздников шел бал в честь высоких гостей, потом, собственно, свадьба и следом все положенные мероприятия в честь праздника Сердца Зимы. Асмос встречал водников настороженно. И это ложь, что обиды забываются, когда прапрадед бежал из страны, А его земли были нагло присвоены императорской семьей, когда на огневиков повсеместно начались гонения, а количество беглецов в асмос возросло, когда ими детей пугали, такое тяжело простить в один миг, даже через много-много поколений. Да и не чувствовали себя асмосцы виновными, не верили в то, что Листрак был заговорщиком. Не зря ходили слухи о конфликте клана с правящей семьей. Гадали, что именно они не поделили, но один бежал, а второй объявил их врагами империи. Еще и стихию в эту вражду вовлек. Так что шакренарцев откровенно не любили, считая способными на предательство. И переломить это мнение не могли ни победа в войне, ни брак пятого с принцессой, ни визит императора, первый в истории страны. Макрозад их не любили, водники и не напрашивались. В первую очередь им было любопытно, во вторую хотелось оценить перспективы. Все-таки один язык, одна вера, практически братья. Еще и на возвращенные земли начали селиться молодые асмосцы. Первым поприветствовал высоких гостей король. Они встретились в центре зала почтения. Здесь не было трона, дабы никого не ставить в неудобное положение. Стулье те убрали, постоят. Из зала вообще убрали все голубое и красное, а также белое и серое, остановившись на предложенной осаре Гамме. Золото бежевое и розовое. Вышло яблоко, богато и необычно. А еще здесь не было ни каминов, ни фонтанов, и разметка на полу намекала, что в зале ненавязчиво так действует запрет на магию, полную, даже на такую невинную, как улучшение внешности. — Брат Рельгар! — первым шагнул, ломая этикет к королю Аврий, крепко обнял. — Брат Аврий? — согласился с предложенной игрой правителя Асмоса. — Они такие разные! — шепнула Юля мужу разница действительно бросалась в глаза один высокий статный старик с белой бородой и длинными снежным покрывалом волосами второй с короткой стрижкой и без бороды не выглядел на свои почтенные годы «Маги такого уровня выглядят на тот возраст который хотят еле слышно пояснил ей четвертый просто аврию уже ни для кого заботиться о своей внешности а у нашего еще молодая жена Юля, понимающе кивнула. Конечно, что еще влияет на внешность мужчины, как не отношение к женщине. Потом шла долгая процедура представления членов королевской семьи, и когда подошла их очередь, Юля тепло улыбнулась цветаре с пятым. Отличная же пара вышла. Арвел выглядел целым и даже не пожеванным. Смог переварить недовольство шакренарцев и прижиться. «Ваше Величество!» Оля вслед за мамой присела в реверансе, потом поклонилась, прижав ладонь к груди. Рядом, синхронно, поклонился брат. «Капелька!» Расплылся Аврий в улыбке, и лицо стоящих рядом асмосцев перекосило. «Какая к пеплу капелька! Огонек! А у меня для тебя подарок!» Тут напряглась и королевская семья. Просто по этикету гости прибыли на свадьбу, и подарки полагались молодым. «Смотри, что тебе и брату приготовил дедушка!» В зале почтения повисла крайне удивленная тишина. Подданные аж дыхание затаили. Они уже мысленно нарисовали себе крайне обиженного на девочку императора, который и не взглянет в ее сторону. Еще бы! Открывшийся дар огня в водном дворце — это прям пощечина позора. А тут? Где обида? Где холодное равнодушие? Он, ей, улыбался, еще и дедушкой себя назвал, и по залу волной прокатился ревнивый шепот. «Спасибо», — смущенно прошептала девочка, принимая коробочку из черного бархата. Другую, подлиннее, получил ее брат. «Это нормально?» — взглядом спросила Юля у мужа, сдерживая порыв схватить детей в охапку и спрятать за спину. Он и шестой придвинулся ближе, чувствуя ее настроение. Третий смотрел так, словно она лично родину предала, причем за мелкую монету. И только императору было все равно. Он с улыбкой рассматривал детей. «Прошу прощения!» Фильярк наклонился, забирая коробку из рук дочери. «Я могу посмотреть, прям горит все от любопытства!» Горело у него от другого, но Аврий, понимающе кивнул. Дочь же сам такой, недоверчивый. Тут уж любопытно, до удлиненных ушей и свернутых глаз резко стало всем. Щелкнул замок, его высочество заглянул внутрь, кашлянул, посмотрел укоризненно на императора. Тот ответил благостной улыбкой человека с совершенно чистой совестью. В подарок сына Фильярк тоже заглянул, уважительно присвистнул, осторожно выудил из бархатного нутра богато украшенный клинок, Вынул из ножен, продемонстрировал безупречную сталь и вернул сыну к возмущению Юли. «Подарок истинному сыну Асмоса!» Громко перекрывая волну шепота, сказал он. Шепот сделался одобрительным. Здесь уважали хорошее оружие. И чем раньше оно попадет в руки хозяина, пусть и малолетнего, тем более сильным воином он вырастет. А вот подарок дочери Фильярк убрал себе в карман, к вящему недовольству оставшихся в неведении. «Ты с ума сошел дарить такое ребенку!» Харт вздрогнул, посмотрел осуждающий на брата, но тот и не думал смущаться. «Он право, тыкать императору лично своей печенью заработал». Они сидели в кабинете, ярко пылал камин, и Аврий расслабленно вытянул к нему ноги. В руке у него был бокал с огневухой, и в целом атмосфера в кабинете царила вполне рабочая. Шестеро братьев, король и император. Позади прием, балы и правители позволили себе немного расслабиться. «Ничего опасного в украшении нет», — поморщился император. «Если не брать в расчет его силу, то, конечно!» Ядовито отозвался фильярк, с содроганием представляя, как в детские ручки попадет артефакт высшего порядка. «Ты зачем его вообще дарил?» «Была одна мысль», — отмахнулся тот, явно не желая раскрывать подробности. но ну, теперь вижу. Зря надеялся. Странно, что вы еще не поняли». И он замолчал взглядом, утонув в огне. В его апартаментах асмосы целый водоем отгрохали, словно он водоплавающее какое, без воды жить не может, а тело давно уже желало одного — покоя и тепла. Вот передаст трон внучке и поселится где-нибудь в уединенном месте, а в доме поставит камин во всю стену. — Не поняли чего? — не удержался от вопроса Ларс. Второй прибыл в Асмос на свадьбу брата. На родине он... Последние месяцы не появлялся, занимаясь делами ордена наемников. Харт сначала радовался. Такая возможность организовать сеть информаторов по всему материку. Но когда наемники провалили одно задание за другим, причем так, что пятому пришлось ездить с извинениями к соседям, его энтузиазм сильно уменьшился. «Какой глава, такие и подчиненные!» – ворчал он выразительно – только и умеют, что мечом махать до да огненной стены пускать, а головой думать не получается. Не вышло из наемников шпионов, зато орден в весе прибавил, когда его второй принц возглавил. Парней уважать стали, с жалованием кидать перестали, особенно после пары несчастных случаев с заказчиками. Да и с транспортом проблем меньше стало. такиецы по старой памяти полцены возили. Но отсутствие на родине делали второго самым неосведомленным принцем в Асмосе. И Фильярк впервые подумал о том, а надо ли Ларс узнать об особенностях его дочери. Не то чтобы это было паранойей, скорее разумной предосторожностью. До некоторых вещей надо доходить самим без подсказки». Назидательно проговорил император, делая глоток огневухи. Крякнул, выдохнул, потянулся закусить сливочным сыром, признался. «Вкусно. Вам неплохо удалось тут устроиться. Климат, опять же, рыбы полно. Город в зелени утопает. Сады вокруг. Красота!» На зависть венценосного собрата Рильгар не купился. «И вулканы». Добавил не без иронии. «Слышал, вам удалось взять их под контроль!» Пожал плечами Аврий, мол, проблема, которая решена, не является больше проблемой. «Я рад, что асмосцы начали переселение. Думаю, предложить им больше. Сами знаете, у меня весь Восток теперь безлюден. Люди боятся возвращаться даже на очищенные земли. Суеверие — страшная вещь». — А вы скажите, что если они не поедут, вы эти земли нам отдадите. — Бесплатно, — предложил Харт. — Сразу побегут занимать. Император одобрительно глянул на принца. — Может и сработать, — признал он. В кабинете повисла умиротворенная тишина. Завтра будет суета свадьбы, сотни лиц, протоколы, ритуал, потом встречи с деловыми кругами. Осторожное обсуждение совместных проектов, прощупывание почвы, танцы друг возле друга. А пока можно просто посидеть у камина в хорошей компании. «За жениха и будущего короля!» – поднял очередной тост Аврий. «Капля!» – насмешливо фыркнул Илья. Они шли по коридору. Прием в честь шакренарцев закончился, а на бал детей не пригласили. «Не капля, а капелька!» – педантично поправил седьмой. Он вообще отличался въедливостью, а еще превосходной памятью, из-за чего практически не имел друзей, ибо был, к тому же, страстным правдолюбом, отстаивая правду ценой даже заработанных тумаков. Седьмая мать терялась, в кого пошел ее сын, вроде на третьего, внимательностью похож на второго темпераментом, а дрочливостью в кого? В четвертого? «Собрал лучшее», — смеялся король. Оля насупилась, пихнула брата в плечо, стукнула по руке седьмого. «Если и капля, то огненная», — возразила гордо. «Точно!» — просиял Иль. Огни капля!» «А мне нравится!» — горячо поддержал седьмой. «Ну вас!» — отмахнулась девчонка, ускорила шаг. «Мальчишки!» — одни насмешки на уме. «Ну какая она огник-капля, У нее даже волосы не рыжие!» «Ты отца попросишь показать подарок!» — догнал ее брат. Рядом пристроился седьмой, который во дворце от них не отходил. Зимой он поступал в академию, и наставников ждали непростые времена. Седьмой обожал задавать вопросы. «Я и так знаю, что там!» — равнодушно пожала плечами Оля. «Артефакт водный. Скорее всего, кулон. Сильный но у мамы мощнее был, когда она нас носила, а мне такой незачем. Отдай его мне, загорелся седьмой. Коллекционирование было еще одной его страстью. В этом он удивительным образом напоминал первого. Третий уже ругался на тайно притащенного во дворец ракушечного голема, мелкого такого, до колена. Все бы ничего, но тот ожил ночью и сбежал, До смерти перепугав скрипучими шагами служанок, ловили тварь дружно всей ругающейся охраной. Голем еще по стенам и потолку ловко ползал. Отец не разрешит, помотала головой девочка. Да и мама, она почти все наше себя оставляет. Рисунки там, поделки. Говорит, на земле так принято. Я и сама видела, у бабушки в шкафу ее рисунки лежат. У землян ведь память плохая. Вот они и хранят, всякое такое, памятное. Седьмой сочувственно вздохнул, но настаивать не стал. Плохая память – это почти болезнь, а о больных надо заботиться. «И чем займемся?» – уточнил он, озираясь. Время, конечно, позднее, но взрослые заняты, можно пока не идти спать. «У нас дела», – важно ответил Иль, – «секретные». После такого оставить их седьмой просто не мог. Сначала они шарахались от каждой тени, крались по углам. За ними заинтересованно кралась охрана, и Оля рассерженно грозила им кулачком, чтобы не мешали. Охрана делала вид, что ослепла и оглохла. И вообще, она тут просто стену подпирает, чтобы не рухнула случайно. Первый час было весело, особенно притворяться сугробами, хоть и холодно, еще и мокро, Но все испортил дядя Сережа, завалился на них сверху, еще и гоготал так, что окна дребезжали. Потом затащил их в гостиную камину сушиться, носовал земных конфет по карманам и сказал, что разведчики из них, как из него, огневик. И вообще главное у разведки — это маскировка, а то всех шпионов распугают, не поймав. Маскировкой они и занимались, хотя, по мнению Оли, вымазанное черно-серыми полосами лицо больше привлекало внимание, чем маскировало, так что шпионов они не поймали. Зато тетя Легрея, визжа, требовала их срочно отмыть, а то не дворец, а помойка. Тогда дядя Сережа предложил притвориться снеговиками, только за ручку с седьмым Оля ходить сердито отказалась и обниматься. — Оригинально, — пробормотал третий, когда они столкнулись в коридоре. — Ну, как столкнулись? Выскочили на него из-за портьеры. Оля хотела спросить, где сейчас шакринарцы, а то дворец большой, а у нее уже ноги устали. Иль поправил сползший капюшон, подтянул по же пояс, чтобы не вывалилась подушка, которую он туда засунул. — Для бала тайн готовитесь? — миролюбиво уточнил Харт, Выразительно посмотрев на настенные часы, потом, не менее выразительно, на четвертого, возвышающегося над детьми снеговика. Длины простыни ему не хватило, и из-под края белой ткани высовывались здоровенные берцы. «Не, мы в шпионов играем!» Седьмому плохо удавалось держать в себе тайны. «И кого ловим?» — оживился третий одаривая родственничка уважительным взглядом. Умел тот играть с детьми так, что завидно становилось. Шакренарцев! Ой! Оля наступила на ногу дядюшке, который по возрасту в братцы годится, но тот намек не понял. Братьями седьмой восхищался настолько, что секретом там места не было. Харт поскучнел, укоризненно глянул на Сергея. Еще больше укоризны досталась охране, потому как некоторые игры, особенно политически неправильные, могли навредить только начавшемуся сближению стран. И как успехи, поинтересовался он по привычке, работа. Он даже жену порой начинал допрашивать. «Проф деформация, она такая. «Никак», — со вздохом поведала Оля. Третьего она побаивалась, но сейчас тот вроде не злился. Взрослые такие скучные. Ходят, разговаривают, пьют, едят. Никто даже не подрался. Ну да, ну да, согласился Харт. Так, может, спать пойдете? Охрана за спинами детей усиленно закивала. Во взглядах безмолвных читалась горячая благодарность. Уже лежа в кровати, Оля с раздражением думала о том, что взрослые совсем не умеют веселиться. И веселить других. Вот она на месте шакринарцев, «Обязательно бы что-нибудь устроила, чтобы им поймать шпиона, а еще лучше двух!» Проснулась она от прохлады, коснувшейся лица, сонно потянулась и, не открывая глаз, прошептала. «Не сегодня, ладно? Завтра же свадьба шестого!» «Вот именно!» Раздраженно прожурчали сверху. Оля смахнула каплю, упавшую на щеку, зевнула. Приоткрыла один глаз, над ней нависла полупрозрачная фигура. «Так что иди и забери мой подарок у отца!» Оля вздохнула. Спать хотелось неимоверно, а некоторые «спасибо за подарок!» Мама всегда учила быть вежливой, но я очень устала, так что никуда не пойду. Несколько мгновений в комнате стояла ошеломляющая тишина, копя заряд гнева, а потом склонившаяся над кроватью фигура, взорвалась острыми водяными шипами. — Ты, наглая девчонка, посмела мне отказать? — Угу, — сонно прошептала Оля, заворачиваясь в одеяло и отворачиваясь к стенке. Вода растерянно хлопнула прозрачными ресницами, беспомощно развела руками. — Да ладно тебе! — проворчала из камина и оттуда потянула теплом. — Малышка действительно устала, оставь ее в покое! «Это ты!» — прошипела вода, повернувшись к камину. «Сдался!» — и передразнила дребежаще. «Линия ее судьбы не связана с этим миром, а я вот буду бороться!» — добавила она с вызовом. «Судьба же!» — виновато прогудела пламя. «Плевать!» — мотнула головой вода, разбрызгивая капли. «У девочки будет моя охрана!» Утром на столике, около кровати Оли голубой каплей лежал кулон, а внутри камня металась золотая искра. Тебе не кажется, что это уже слишком? возмущенно спросил фильярк, рассматривая невысыхающую мокрую надпись на стене кабинета. Кривые буквы бы. Кривые буквы гласили. Вернула владелица. Вода никогда не делает пустых подарков. Юля потянула влагу из стены, высушивая, как и по-настоящему опасных. Пусть кулон будет у Оли, раз ей так хочется. Фильярк несогласно мотнул головой, с раздражением признавая, что придется смириться. Воевать с водой у него точно не получится.